Дайна решила пойти в хостел по той самой причине, что там всегда масса понаехавшего в столицу по делам или просто на отдых народа. Так что, как говорится, будешь на виду. И при этом, с учетом того, что в хостеле всем друг до друга по большому счету нет никакого дела, тоже, в общем-то, немаловажный фактор. При этом бандиты, и в особенности бритые под ноль болван по имени Гога, наверняка же ведь решат, что Дайна поспешила убраться из Москвы куда подальше и будут искать ее именно за пределами мегаполиса, вовсе даже не подозревая, что Дайна, можно сказать, находится здесь под самым боком. Была у Дайны еще идея позвонить на работу и предупредить начальницу о том, что она будет отсутствовать еще какое-то время. Но, видимо, бог с ней уже, с этой работой, себя бы как-то спасти, а остальное уже и не важно. Хостел семейный очаг, Дайна выбрала по той самой причине, что это был переделанный под бюджетную гостиницу Двухэтажный особнячок, в котором было предостаточно самых разных комнат. И с местами в виде расположенных друг над другом, как в армии, кроватями, а также в виде отдельных, так называемых семейных, запираемых на ключ номеров, хотя и без собственной ванной комнаты и туалета. Душевые и туалеты все были, как говорится, на этаже, хотя и вполне в достаточном количестве, хотя и вполне в достаточном количестве, чтобы не создавать очередь или другие какие-то иные неудобства. Была там и кухня, в которой можно было готовить себе еду, не посещая при этом закусочные и кафе, а также просторные гостиные с телевизором и книгами на полках. И еще этот хостел понравился Дайне тем, что администратор гостиницы, молодая девушка в очках, можно сказать, поверила ей на слово, а также в то, что паспорт Дайна по приезду в столицу потеряла и завтра с утра пойдет куда-нибудь там по инстанциям его восстанавливать. По правде говоря, администратору Юлии, так звали девушку, вообще было не до чего либо утерянного паспорта. У Юлии был жуткий насморк и, наверное, температура. Она ежеминутно прикладывала ладонь к своей лбу, проверяя таким образом свое состояние, каждый раз при этом тяжело вздыхая и сморкаясь в очередной бумажный носовой платочек. Перед ней на стойке рецепции лежала целая гора неначатых еще упаковок, этих самых бумажных платочков, видимо, запас на всю оставшуюся ночь. «Скагей бы утко!» – прогундосила она. «Как только пгидет сменщица, с газу же поеду домой легиться!» Дайна от души посочувствовала девушке. Впрочем, теперь это была уже никакая не Дайна, а у Сольцева Мария Петровна. Да можно просто Марина из Иркутска, приехавшая в Москву, искать работу. Дайна, или теперь уже просто Марина, конечно же, премного переживала, что администратор не поверит во всю эту выдуманную ею историю с потерей паспорта, но та в самом деле, занятая своим насморком, получив деньги наличными вперед, а это ли не самое главное в гостиничном бизнесе, ни во что вникать больше не стала, вручила новой постоялице ключи от общей на несколько человек комнаты, после чего быстренько показала, что и где у них располагается и находится и вернулась на свое место за стойку рецепции с неначатыми еще упаковками бумажных носовых платочков. В выделенной ей комнате Дайна кинула сумку рядом с кроватью у окна с металлической решеткой, быстренько приняла душ и, не став даже ужинать и пить чай, легла в постель, закрывшись одеялом с головой. Впрочем, даже несмотря на то, что прошлую ночь у нее выдалась бессонной, спала Дайна некрепко, а будто бы находилась в неком забытии, И дело тут было не только в новом месте пребывания. На новом месте Дайна вообще всегда крайне плохо спала. А еще и в том, что даже несмотря на позднюю ночь и развешанные по стенам предостерегающие объявления, жизнь в хостеле, как выяснилось, не прекращалась ни на минуту. Даже несмотря на позднее время, в хостел постоянно заселялись какие-то новые постояльцы. Или же наоборот, выселялись. При этом все они достаточно шумно общались между собой, шутили, что-то с грохотом роняли на пол, хлопали дверьми, стопотом бежали за оставленными в номерах вещами и постоянно кому-то звонили. Судя по всему, всем им было глубоко плевать, что где-то поблизости пытается уснуть жутко уставший от переживаний и злоключений человек. И только на рассвете хостел умолк, видимо, прислушиваясь к немолимо надвигающемуся новому дню. Впрочем, умолк совсем ненадолго, потому что вскоре жизнь снова зашевелилась и загудела. Зашумели в коридоре шаги, зашипел чайник на кухне, Громко запшикал рядом с кухней утюг, и громко наподобие водопада полилась в душе вода. Дайна проснулась поздно, в одиннадцатом часу, еще какое-то время лежала под одеялом, пытаясь согреться и не желая выползать наружу. И все потому, что кто-то из новых постояльцев открыл окно и достаточно холодный, туманный уже в это время года утренний августовский воздух наполнил комнату. На соседней кровати лежали чьи-то вещи, дорожные сумки и рюкзак но тех, кому они принадлежали, в комнате не было. Должно быть, заселились, пока Дайна спала, а потом ушли по своим делам. Но это определенно были девушки или женщины. В хостеле неуклонно соблюдалось правило раздельного проживания мужчин и женщин, если, конечно, они не были супругами или родственниками. На самой дальней кровати у двери, накрывшись одеялом, кто-то спал. Под кроватью лежала дорожная сумка, на ней были сложены вещи, джинсы и легкая ветровка. И рядом стояли женские легкие туфли. Надо сказать, что незадолго до пробуждения Дайне снилось, что она бродит в бесконечном, запутанном и очень странном каком-то лабиринте в поисках выхода из него. И будто бы в этом лабиринте она была не одна. Кто-то пристально следил за ней и искусно прятался в бесконечных запутанных коридорах. И это явно была девушка или молодая женщина. Дайна не видела ее лица, слышала только шлейф тех самых цветочных духов, которую впервые при странных обстоятельствах ощутила у себя дома. Женщина эта словно бы играла с Дайной в какую-то, по ее мнению, очень веселую игру. Время от времени, потихоньку подкрадываясь сзади, и стоило Дайне только обернуться, сразу же пряталась снова и исчезала. Только бы это не был вещий сон, подумала в какой-то момент Дайна. И когда Дайна открыла глаза и проснулась, все еще, видимо, находясь под впечатлением сна, Ей вдруг показалось, что легкий шлейф цветочных духов незнакомки уже не во сне, а в реальной жизни витает в воздухе хостела. Заинтригованная этим обстоятельством, Дайна выбралась из-под одеяла и осторожно выглянула в коридор, где тут же столкнулась с Юлией. «Что такое?» – из-за насморка прогундосила она. «Вы чувствуете это?» – спросила Дайна, втягивая ноздрями воздух. «Что? Мы годим?» – попыталась втянуть та воздух, но из-за насморка не смогла это сделать. Она, видимо, хотела спросить «Мы горим?», но получилось именно то, что получилось. «Духи, аромат цветочных духов», все еще прислушиваясь к шлейфу, сказала Дайна. «Я где-то уже слышала эти духи». Юлия с деловым видом тут же прошлась по коридору, вошла в гостиную и громко спросила у находившихся там. «Вы что-нибудь чувствуете?» «Нет, нет», — были ей разноголосые ответы. «А что такое? Марина говорит, что слышит аромат цветочных духов». «Да вроде нет ничего такого», — снова были ей в гостиной от находившихся там приглушенные ответы. И тотчас же вода в расположенном недалеко от комнаты Дай на туалете зашумела. Из уборной вышла женщина в бесстыдно коротеньком халатике, с закрученным на голове в тюрбан полотенцем и с похожей на пластилин с зеленой маской на физии, после чего, стараясь не шевелись мышцами лица, сообщила. «Это никакие не духи, это я освежителем воздуха в туалете побрызгала». Сказала и пошла куда-то к себе в комнату, шелестя по полу тапками в виде забавных белых зверушек, в голову которым она воткнула свои депилированные голые ноги. Надо сказать, что едкий и противный запах освежителя воздуха тут же заполнил большую часть хостела, в связи с чем ниточка шлейфа изысканных цветочных духов тут же потерялась, растворилась и пропала. Это Милена, кивнув в ее сторону и малость прочистив нос, вполне нормальным голосом сообщила Юлия. «Сразу же после вас сегодня ночью к нам заехала. Будет неделю у нас жить, мужа своего из тюрьмы ждать. Он со дня на день на свободу выйти должен. По этой самой причине она занимает семейный номер». «Сразу же после меня заехала?» – насторожилась Дайна. «Она еще неделю назад у нас номер по букингу забронировала. У нас достаточно много сегодня народу заехало», – сообщила Юля. Учитывая то, сколько в Москве в последнее время развелось бюджетных гостиниц, наличие даже дюжины постояльцев в этот день, можно сказать, для нас огромное счастье. В самом деле много народу заехало, еще больше насторожилось Дайна. Семь человек. И еще двое до этого здесь проживали. А другие все уехали. Из прошлых постояльцев остался только Богдан из Беларуси, да казашка Марьяна. И показала рукой. Богдан сейчас сидит в холле, телевизор смотрит. А Марьяна у себя в комнате находится и, поморщившись, предупредила. «Вы с белорусом поаккуратнее, сильно-то его не слушайте, а то он любит разные разговоры разговаривать». «А что плохого в разговорах?» – поинтересовалась Дайна. «Ой, долго объяснять», – сообщила Юля. «Просто будьте аккуратнее, и все». В самом деле, в гостиной, закинув ногу на ногу и перебирая дистанционкой каналы, скучал худой, как жертв, небритый мужчина средних лет. «Он приехал с семьей?» – шепотом спросила Юлю Дайна кивнув на находившихся там же в гостиной двух женщин. Одну в почтенном возрасте, годившуюся в матери, и другую совсем молодую, которую запросто можно было принять за его дочь. «Ой, что вы!» – засмеялась Юлия и кивнув на ту, которая была постарше. Мария Христофоровна прибыла на библиотечную конференцию. «А та, что помоложе, Аннушка, откуда то из глуши приехала поступать на артистку?» Так и сказала. «Буду поступать на артистку». А когда я спросила, в какой именно вуз, ничего не ответила. Сделала удивленное лицо, будто не знала, что в столице этих самых театральных вузов целая куча. «Обе заселились сегодня утром с небольшой разницей во времени», — добавила она, и снова загундосив от нового приступа насморка, сообщила. Ну все, пошла легиться, после чего направилась на выход. В самом деле, теперь вместо нее за стойкой рецепции сидела немного полноватая и по виду крайне флегматичная Алиса. Увидев Дайну, она даже не поздоровалась, а только молча кивнула. «Могла бы быть чуточку и поприветливой», – подумала про нее Дайна и пошла мыться и чистить зубы. Когда она вернулась в комнату с зубной щеткой и полотенцем, владельцы рюкзака и других вещей уже вернулись и тихонечко шушукались о чем-то. Дальняя кровать у самой двери пустовала, сумка красовалась на месте, однако джинсов и туфлей не было. «Значит, вы мои соседи? Давайте знакомиться», – предложила Дайна. «Меня зовут Марина». «Света, Вероника». Выяснилось, что обе девушки-студентки приехали в столицу ночью на поезде, что называется «Город посмотреть». Заселились и сразу же отправились погулять. Однако ничего интересного не обнаружили, кроме близлежащей станции метро и очень скоро вернулись в номер. «Но «Ну, в этом городе много всего интересного», — сообщила им Дайна. «Музей войны 1812 года, Третьяковская галерея, оружейная палата». «Ой, это все так дорого», — тут же заметила Вероника. «Ну, в этом городе даже просто по улицам бродить интересно. Если желаете, могу подсказать парочку интересных для посещения мест». Сказав это, Дайна тут же добавила. «Просто я в этом городе уже не в первый раз и знаю, куда стоит сходить». «А вы откуда приехали?» – поинтересовалась Света. «Из Иркутска», – тут же выпалила Дайна. «А, это оттуда, где файлик называют мультифорой?» – засмеялась девушка. «Что, простите?» – не поняла Дайна, однако, осознав, что, по всей видимости, в чем-то нечаянно прокололась, Тут же радостно закивала головой. «Да-да-да, именно оттуда». «Да просто у меня родственница в Иркутске живет». «Так у них там все не как у людей. Такие слова иной раз интересные слышать приходится, что не сразу-то и понятно, о чем речь. К примеру, слово «гачи». «Вы ведь знаете, что такое гачи?» Дайна хоть и слышала это слово впервые в жизни, но тем не менее презрительно хмыкнула всем своим видом, давай понять, что типа «ну кто же не знает, что такое гачи?» Мыкнула, а сама внутренне похолодела предполагая, что у этого разговора будет какое-то продолжение. Но продолжения не было. «Как там, кстати, в Иркутске сейчас погода?» – тут же спросила Вероника. После этого вопроса Дайна похолодела еще больше и тут же осознала, что врать не так уж на самом деле и просто, как кажется на первый взгляд. О том, какая в Иркутске погода, она, конечно же, знать не знала, ведать не ведала. Она даже представления не имела, какая в этом городе в это время года вообще может быть погода. «Может, там снег уже вовсю лежит? Или заморозки? Надо было хоть в интернете прогноз посмотреть перед тем, как придумывать себе легенду про приезд из другого города». В общем, Дайна сделала вид, что задумалась и не услышала вопроса. А девушки, на ее счастье, вопрос повторять не стали, да и к возможным для посещения занимательным местам столицы никакого интереса тоже больше не проявили, а только с ногами залезли на свои кровати и уставились в свои гаджеты. К этому времени вернулась обладательница вещей под дальней у самой двери кровати. Женщина была в душе и вернулась с полотенцем на голове и запахом дешевого шампуня. Она, ни с кем даже не поздоровавшись, просто вошла в комнату и, не снимая полотенца, залезла под одеяло, накрывшись им с головой. В общем, какая-то невежа. От греха подальше Дайна поспешила отправиться на кухню, заметив при этом, как облачившаяся в тунику и джинсами Лена При макияже и в солнцезащитных очках спешно покинула хостел.